Глоссарий. Абер. Один из островов, второй по величине, королевство тысячи островов, на котором находится главное святилище западного сферикала. Агва. Растение рода клубниевых, основная сельскохозяйственная культура северной и средней климатических зон подлунного мира. Отличается вариативностью вкуса в зависимости от места произрастания и вмешательства дары или растений. Ардония. Родина Ионта-Завоевателя, крошечное королевство, прилегающее к Золотым горам, ядро Ардонской империи, а впоследствии ее юго-восточная провинция. Археты. Крылатые маги Эстаарха, солнечного мира, считают себя непревзойденными воинами света. Тайное знание гончаров утверждает, что археты – солнечные пауки, пожирающие тьму и ткущий свет. Баргас. Первый по величине из островов королевства Тысяча островов. Основная резиденция островных королей. Врата. Небесные врата. Порталы, соединяющие подлунный мир с двумя высшими мирами – Линнерилом и Эстаархом. Известно 13 порталов. Шесть из них ведут в Линнерил и охраняются гончарами, шесть врат Эстаарха – храмовниками. Седьмые врата – в Нертаиле. За обладание ими идет война между слугами Эйна и Нертаилем. Если врата симметричны, то должны быть где-то еще одни, в эстаарх. Герет. Внутреннее море на материке Геш, южная граница Ардонской империи. Гончары. Жрецы Эйна, служители сущего, познающие и воплощающие идеальные сущности в реальность, проявляющие формы сущего в подлунный мир с помощью магического зеркала, особого состояния духа. Геш. Основной материк подлунного мира – Остальные два почти не заселены, так как мало пригодны для жизни. Дарели — буквально сосуды с дарами духов, воплощенные духи, полученные от преобразованной в Энеру человеческой плоти. Дарели, вылепленные уже из очищенной духом глины, сохраняют нечеловеческую сущность Энеры и ее свойства, но смешанные с плотью жреца, обретают долговечность в подлунном мире. Сосуды всегда парные. Один из двух сосудов, полученных от Эйнера, гончар обязан разбить, вернуть сущему, дабы не иссякали дары Эйны. Нарушение принципа отдания дара» карается смертью жреца. Единый – Бог-творец, которому поклоняется все человечество подлунного мира. Его еще называют Бог несуществующего, ибо Он – Бог прошлого и Бог будущего, которых уже нет или еще нет. Заведует судьбами людей и их посмертным существованием. Еретики утверждают, что в отличие от бога сущего, Эйне, бога единого в мире нет, и не стоит ему молиться. Храмовники же убеждены, что все существующее приходит от него и к нему уходит, в том числе удача и счастье. Таким образом, без единого человеку не обойтись. Закатное море. Западная граница княжества Энерели, Западный океан. Как ясно из названия, находится к западу от материка Геш – В его водах господствует королевство тысячи островов. Золотые горы. Восточная граница Ордонской империи располагаются в восточной третьей материка Геш. Княжество Энерелли. Находится на юго-западной границе Ордонской империи на берегу Западного океана. Географический родовой замок князей Энерелли ровно посередине между главной обителью восточных гончаров в Золотых горах и главным святилищем западного сферикала на острове Абер. Королевство Тысячи Островов, (ТО) находится в Западном океане. По совокупной площади, включая проливы, почти не уступает основному материку, Геш, подлунного мира. Линнери. Крылатые маги лунного мира. Считают себя непревзойденными воинами тьмы. По земным представлениям Линнери синоним лжи и обмана. Линнерил. Темный мир или лунный. Нертаиль. Новая столица Ардонской империи. Географически находится на северо-западе от королевства Ардонии древний город, хранящий тайну лабиринта. Врата, из которых в незапамятные времена впервые вышли лунные твари. С этой географической точки, вероятно, и началась в древности легендарная война трех миров. Нуарта. Река. Северная граница Ордонской империи. Ахоя. Последний известный остров в Южном океане. Узкая полоска скал. Дальше начинается южная пустошь. Паттер – общее название служителей Бога Единого, переводится как «питающий». Благой паттер – принятое в миру обращение к служителям первой ступени. При благой паттер – обращение к средней ступени иерархической лестницы, священникам в нашем понимании. Всеблагой – к высшему, собственно, иерархам. Всеблаженнейший – к высочайшему, или подтерану, владыке. Подтеран – всеблаженнейший. Глава паттерства – духовный пастырь всех служителей Единого – По уставу обязан скитаться по миру, быть безместным, безымянным и безликим. Лицо, имя и сила подтирана известны только семи приближенным иерархам, что дает массу возможностей для интриг и подлога. Подлунный мир. Подлунье. Граничный мир между Линерилом и Эстархом, В высших мирах иногда называется «сумеречным». Рун. Материк на северо-северо-западе от материка Геш. Основной промысел немногочисленных жителей – разведение экзотических ледяных китов. Ничего интересного. Серые пески, бескрайняя земля за огнедышащими горами на материке Хронг. «Царство мертвых» на этот раз для людей. Считается аналогом ада. По одним легендам, пустыня бесконечна и бессмысленна. По другим, дальше на восток есть место, где песок превращается в каменную реку. За ней находится Царствие Небесное. В тайных книгах гончаров встречаются намеки о вратах в четвертый мир, звездный. Но они никогда не откроются, так как открытие этих врат перевернет Вселенную. Снежные пустоши или северные, так как существуют еще и южные. Безлюдные пространства, вечно покрытые льдом и снегом, начинаются сразу за материком рун. Тайные знания гончаров утверждают, что в снежных пустошах обитают темные души, убитых ими до навсегда запертые в подлунном мире. Если это так, то пустоши чрезвычайно перенаселены. Сущее. Все, что существует и может существовать в видимых мирах и невидимых. Мир сущего неисчерпаем. Сфера сущего. Условное название для совокупности сущностей, воплощенных в подлунном мире, объединенных по какому-то произвольно выбранному признаку. Структура сфер. Сфера элементов. Круг металла, круг камня, круг воды, круг воздуха, круг земли. Сфера существ. Круг растений, круг теплокровных животных, круг холоднокровных, рыб и рептилий, круг насекомых. Сфера логоса. Самая неразработанная и неустоявшаяся сфера, вызывающая много теоретических споров – Круг гармонии, порядка и хаоса, круг форм, геометров, круг власти, круг иллюзий и тому подобное. Сфера огня, круг земного огня, круг небесного огня, молнии и спецэффекты вроде северного сияния. Сфера первоначала, круг жизни, круг смерти. Известен теоретически, так как создание дары или смерти строжайше запрещено. Круг времени. Известен теоретически. Есть легенда, что единственный Дарели времени, созданный во время войны трех миров, сошел с ума и умер, когда попытался вернуться к началу мира, чтобы все исправить. Сферикал. Совет высших иерархов-служителей Эйна или собрание сфер сущего. Их два – восточный и западный. Восточный сферикал охватывает весь основной материк Геш подлунного мира и пару островов в востоку. Западный сферикал охватывает все острова на западе от Геш и северный материк Рун. Хронг. Материк к юго-востоку от Геш. Его протяженность неизвестна. Заселено только обращенное к Геш побережье, а дальше к востоку огнедышащие горы, за которыми народные мифы располагают серые пески, где обитают голодные души грешников, не покинувшие землю. Хьорсы. Низшие люди лунного мира, бескрылые. По легендам, Линнери их создали как рабочий скот. По сказаниям самих Йорсов, Линнери пришельцы, поработившие их. Часть Йорсов вышла из повиновения, повстанцы бежали, назвали себя сынами Зари, Эльхаргами и с тех пор влачат жалкое существование, прячась от высших в самых недоступных местах планеты. Черный океан. Водное пространство к западу от королевства ТО. Никто не знает, как он велик и кончается ли когда-нибудь, так как никто никогда оттуда не возвращался. Народные сказания утверждают, что где-то в Черном океане есть место, где вода превращается в песок, и там находятся единственные врата в божественное царство единого. Попавший туда праведник становится богом или возрождается к новой жизни в лучших мирах. В тайных книгах гончаров встречаются смутные упоминания о вратах в четвертый мир – звездный, но они никогда не откроются, так как их открытие перевернет Вселенную. Возможно, это те же самые звездные врата, которые по иным мифам находятся в серых песках. Современные гончары высмеивают эти сказки, утверждая, что звездные врата в Черном океане – просто аллегория космоса. Эйна, бог сущего. Эйнера – буквально «нисшедший дух эйны Существо из человеческой плоти, а плоть в древних свитках называют глиной, наполненная чужеродной сущностью, призванной жрецом в подлунный мир. Под руками жреца и воздействием плененной в теле и непрерывно вырывающейся силы сущего глина перемешивается. То есть плоть человеческая преобразуется и становится материалом для лепки сосудов с дарами духов, детей Эйнеры Дарели. Человеческое тело способно удерживать вырывающуюся чужеродную сущность около семи лет. При этом плоть непрерывно подтачивается, деформируется, как ни старается жрец регулировать процесс. Затем сила разрывает Эйнеру и по направляющей молитве жреца сходит в более прочные, адаптированные к земному существованию сосуды, дарели Элоя. Хвойное дерево со съедобными шишками, утоляющими жажду. Эстаарх. «светлый мир» или «солнечный» антагонистически враждебен для Нерилу. «Южные пустоши» или «мертвые» безлюдные пространства на самом юге начинаются сразу за ахое последним островом Южного океана, вечно покрытые льдом и снегом. Считаются аналогом ада, Тайные знания гончаров утверждают, что в южных пустошах обитают светлые души убитых ими Дарели, навсегда запертые в подлунном мире. Если так, то и эти пустоши чрезвычайно перенаселены. Некоторые еретики считают, что каким-то чудом северные и южные пустоши смыкаются, и это по сути одно и то же, то есть суть «пустошь одна».